Но Эр был не поэтом, а контр-адмиралом, в чем нетрудно было убедиться, взглянув на его китель, висевший на спинке кресла. Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения потому, что наш интерес друг к другу всегда основывался на самом главном и мало касался личных или служебных дел. Но на этот раз он прежде всего расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны. «Да, не повезло», — сказал он, когда я рассказал ему о своих неудачах. «Но вы наверстаете. Что же вы, то на Балтике, то на Черноморском флоте. А северу изменили. Ведь я думал, что вы северный человек. И навеки». Это было слишком сложно, рассказывать, как я изменил Северу. И я только возразил, что ушел из гражданской авиации, лишь когда потерял надежду вернуться на Север. Эр замолчал, не зная, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казацкий чуб, посидевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется, выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно резко раскрашенные так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на набережной и где начинается корабль. Пусто было на улицах, как в пять часов утра, подумалось мне, и я вспомнил. Катя однажды сказала мне, что это была ошибка с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде. Я задумался и вздрогнул, когда эра кликнул меня. знаешь что?» «Ложитесь-ка — сказал он. «Вы устали, а завтра поговорим». Не слушая возражений, он принёс подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. Я мгновенно уснул. Точно кто-то подошёл на цыпочках и, недолго думая, набросил на всё, что произошло в этот день, тёмное, плотное одеяло. Было ещё очень рано, должно быть часа четыре, когда я открыл глаза. Но Эр уже не спал, завешивал старыми газетами книжные полки. И я подумал почему-то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил. Без сомнения, это и было то самое важное, о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен. В наши дни каждый школьник хотя бы в общих чертах представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал р было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота. Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на которой мог показать границы театра. Таков был, по его словам, этот огромный театр, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако гораздо подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мной картину Большой войны, происходившей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки «Малютки» в бухту Петсаму, то есть в главную морскую базу врага, о Сафонове, сбившем над морем 25 самолетов, о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда. Я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой север, то, о чем рассказывал Эр. От него я впервые узнал, что такое конвой. Он указал мне возможные точки рандеву, то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага. «Вот где они идут», — сказал он. И показал, разумеется, в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться. «Колонна в сто, двести судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно?» И не очень точно он показал это место. «Но оставим в покое западный путь. Тем более, что здесь...» Он показал, где. «Сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном. «Вот ворота, которые немцы стремятся захлопнуть», — живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море. «Потому что они прекрасно понимают хотя бы значение Эннских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им. Тем более, что весной этого года они уже стали надеяться...» Он не договорил, но я понял его. ***Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение. ***— Представьте себе, куда докатилась война, — продолжал эр Если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. ***— Но и этого мало. «Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной военный совет Северного флота. Летчик, майор Корякин, рассказал мне, что он две недели охотился за немецким рейдером. Где, как бы вы думали? В районе...» И он назвал этот очень отдаленный район. Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы, да белые медведи. «Так что пришлось вспомнить обо мне», — сказал Эр и засмеялся. «И не только вспомнили, но и...» У него стало доброе и веселое лицо. Да и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что прежде всего я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили». «Александр Иванович, серьезно и даже торжественно, — сказал он, — я предлагаю вам лететь со мною на север».